Пространство, 53 метеона, 33 -го года. Светлана Винокурова Едва только получив сигнал, буксир-спасатель отправляется в путь. Далековато сына занесло, хотя что-то подобное мы и предполагали. Именно поэтому услышать его сигнал бедствия можем только мы и диспетчер флота. Контакт с иными цивилизациями проходит по-разному. Но новые наши друзья изначально дали нам понять, что пока не вернется сын, разговора не будет. Они уверены в том, что он вернется. От этого и мне спокойнее на душе. Хотя... — Конечно, поначалу мы чуть не подняли весь флот, но нас остановили. — Это испытание вашего представителя, — объяснил нам новый друг. — А вот после его возвращения начнется и ваше. Если будет, конечно, что испытывать. — Но мы не можем сидеть сложа руки, — возмутился глава группы контакта. — Впрочем, все разрешилось. — когда нам объяснили, что именно произошло. Ребенок наших гостей выбрала Сергея себе в брате, а нас, получается, в родителей. Но именно это и послужило началом испытания, ибо новые друзья очень хотели бы знать, можно ли доверять человечеству. Странно это немного, но оценивать логику и мораль гостей мы пока не можем. Энергетические формы жизни вообще малоизвестны, а уж разумные так и вообще. Но интуиция говорит, что все будет хорошо. Витясь, попав в нештатную ситуацию, должен активировать замороженную личность, принимая решение в случае, если сынок растеряется. Ну и связаться он может только с нами. Это, конечно, не очень правильно, но безопасностью человечества. Манкировать тоже не стоит. Но проходит день, другой, а сыночка. Весточки нет, хотя гости говорят, что он жив. Ну и за доченьку новую, незнакомую еще, я тоже волнуюсь. Мало ли, как там все повернется. Мне кажется, гости стараются успокоить, видя наше беспокойство. И вот спустя почти месяц... Мы принимаем сигнал Витязя, сразу же направляясь в точку встречи. Далековато он вышел, почти на самом краю галактики, Млечный Путь, но вышел. Вот только автоматический статус дает странный ответ. На корабле больше двух десятков живых, при этом Витязь сообщает о необходимости выйти на связь перед стыковкой. Мне уже очень любопытно. «Как думаешь, что произошло?» Интересуется у меня Александр Савич, куратор группы «Сына». Скорее всего, он спас людей, но вот такое требование может говорить о детях, боящихся чужих. Напрягаю я свои способности. Я интуит, причем довольно сильный, поэтому имею аналитическое образование. И вот сейчас мне кажется, что на борту Витязя, вероятнее всего, дети. А раз они могут испугаться чужих людей, а, возможно, вообще любых взрослых, то ситуация так себе у нас, потому что означает контакт с дикой цивилизацией, совсем не зря категорически запрещенный. Историю человечества аналитики и интуиты хорошо изучают. И что может значить такое требование? Мы все хорошо знаем. «Значит, похоже, дикий мир», — кивает Александр Савич, думая о том же. Именно поэтому мы, можно сказать, готовы уже к тому, что нас ждет в точке рандеву, особенно учитывая отказ двигателей витязя. В точку мы пребываем ровно в указанный срок, хотя могли бы и в течение часа, но этот срок устанавливают врачи надо дать время сыну прийти в себя возможно ощутить себя в безопасности ну и дать подумать конечно мы ж не звери витя зову я мужа ситуация может быть очень сложной так что осторожно понял тебя кивает он улыбаясь на сына не давить дать возможность рассказать захват сообщает нам разум корабля. Стыковка завершена, переход открыт. — Спасибо, — киваю я и обращаюсь к мужчинам. — Ну что, пошли? Мы проходим по коридорам буксира, здороваясь с коллегами. На корабле нашем сейчас и медики, и психологи, и половина аналитического отдела, ибо новые друзья придают большое значение путешествию сына. Значит, и мы должны а вот и шлюз переходная галерея медленно открывается люк и перед нами предстает сережа со смертельно уставшим лицом нелегко сыну пришлось я вижу это да и витя замечает сразу же покачав головой но разговор необходим я понимаю это услышав условия выдвинутые сережже хотя начинает он его совсем не та как я ожидаю. «Мама, у тебя две доченьки!» произносит он просто с бесконечной лаской в голосе. «Младшая Машенька — моя сестренка, а старшая Иришка — моя любимая». Столько эмоций, чувств, нежности сынуля вкладывает в эти простые слова, что я теряю дар речи. Всего за месяц сын обрел самое большое чудо в своей жизни. Я еще не знаю эту девушку, но слышу по голосу сына. Она для него весь мир. Редко, когда подобное происходит. Очень редко. И вот... — Интересное кино! — хмыкает Витя, едва заметно улыбнувшись. — Нам поэтому в жилы нельзя. — Нет, — качает головой Сережа, — доченькам кошмары снятся, увидят чужих, да еще и мужчин, испугаются. — И доченьки очень любимые, дорогие, непонятно откуда взявшиеся, но сын их принимает именно дочерьми, поэтому проблемы будут. — Я понимаю, что знакомство с детьми транслировать придется, потому что такие эмоции для нас дети всегда превыше всего, но вот эмоции сережж они выходят за обычные рамки что же случилось много ну рассказывай строго но мягко просит куратор очень хорошо моего сережа знающий и если у него такие интонации сюрпризы будут «Витязь, бортовой с 61-го числа на экран», просит сын, что еще более необычно. «Мы не пишем ежедневную жизнь обычно, но у Витязя была эта инструкция, значит, Сережа о ней знает». Загорается экран, демонстрируя нам путь сына. Управление кораблем вручную, что говорит об очень высоком классе пилота, обнаружении дикой системы, изучении» перехват информации и приговоренные, гибнущие дети. Положа руку на сердце, я бы не смогла остаться в стороне. Да никто не смог бы, ведь мы разумные. Сын, кстати, правильно поступил. Не посылал боты, а работал всем кораблем, который, кстати, пытались повредить дикие. Дети, совершенные малышки, жмущиеся к своей маме. Совсем юная же девчонка. Но она мама, это заметно, и сын ее воспринимает именно так. Вопросы малышей, ответы Сережи, радость в глазах малышек и принятие. Да не просто принятие, а... Интересно, сын понимает, что произошло? Они его не просто приняли, сообщаю я мужчину. Это импринтинг, ребята. Так что у нас в Витей двадцать внучек, и это не обсуждается. Мама, у меня девочка еще одна. Гибернации, сообщает мне сын. Ее в госпиталь надо, потому что руки-ноги отращивать. Но если она осознает их потерю... Не объясняй. Останавливаю я его, и так все понимая. Иди лучше отдохни. Завтра сложный день. — На корабле все еще лучезар, — замечает Александр Савич, когда Сережа уходит, натыкаясь на стен Временной разрыв большой получается. — Значит, смещались не только в пространстве, но и по времени. Понимаю я невысказанное. — То есть первичные инструкции неприменимы? — Да, — кивает Витя. Завтра будем поздравлять дочку и... Александр Столиваров Трансляцию. Завершаю я фразу отца Сергея. Нужна трансляция. Причем сначала нужно показать именно историю детей, дать возможность высказаться экспертам флота и транслировать праздник. Человечество должно знать, потому что дети уже неразделимы ни со своей мамой, ни с папой. За впечатлением — это очень редкое явление в нашу эпоху, почти не встречающееся. И чтобы малышкам случайно не повредили, трансляция нужна. Подумать только, два десятка маленьких потерянных детей, вцепившихся в курсанта флота, потому что его отношение к ним сродни чуду. «А как он их обучает?» «Да, флот, похоже, для Винокурова закончился. Он просто не сможет оставить малышек. Да и они без него плакать будут». Этот его полет сам по себе не самым простым оказался, но аналитики флота выбрали именно его. И, судя по всему, правильно выбрали, потому что я бы, например... Не стал наблюдать за однозначно дикой системой. Все-таки инструкции время от времени надо пересматривать. «Витязь, дай мне еще раз историю детей в их рассказах», прошу я мозг корабля, подключившего все свои ресурсы. «Командир поступил правильно. Совершенно неожиданно заявляет мне квази живой разум. Мы все поддерживаем его решение». «Да не будет никто ругать твоего командира!» — вздыхаю я, готовясь анализировать. «Тут на дикой планете что-то странное». напоминает эксперименты древности», — сообщает мне Витязь. «Именно выращивание женских особей для последующей продажи. Как раз в те времена встречалось подобное». А женские особи были в те времена слабее эмоционально. Киваю я, понимаю, о чем мне хочет сказать корабельный разум. И желавших издеваться над ними было полно. — Вот фабрику это и напоминает, — произносит Витя, включая запись. Я слушаю откровения детей и понимаю правоту квазиживого разума. Действительно, очень похоже именно на фабрику, в которой растят в специфическом ключе женские особи а мужские при этом, не более чем надсмотрщики и персонал. Отвратительная сегрегация, по сути своей. И не очень понятно, почему именно женские особи. За остаток ночи нам нужно смонтировать водную информацию, поставить задачу аналитикам флота и, возможно, запустить разведку. Мы можем иметь дело с остатками ушедших, А судя по известной нам истории, они были очень неприятными существами. И вот тогда это вызов всему человечеству. Моральный вызов, потому что вмешаться нам просто придется. Новости так себе, конечно. Но сейчас надо заняться совсем другим. Витязь передает на буксир запись трансляции. Связка кораблей в это время ныряет в субпространство. Нам нужно добраться до обжитых районов, что мы как раз к утру и сделаем. Потому как движение в сцепке налагает свои ограничения, например, в скорости. Но мы идем сейчас в а я собираю аналитиков, интуитов, врачей, эмпатов. Нам нужно отсмотреть материал, сформировать пакет информации и принять решение самим, что делать дальше. «Папа!» На экране девочка лет пяти на вид смотрит в глаза курсанту. В глазах ее страх предательства и надежда на чудо. «А ты нас не бросишь?» Я оглядываюсь на специалистов и понимаю. Надо делать паузу, потому что эмпаты плачут, и это говорит обо всем. Эмоции в голосе ребенка, ее взгляд, ее надежда. И ответ Сергея правильный, но демонстрирующий. Он действительно папа для этих малышек. Этого уже не изменить, да и не надо никому. Но как будто этого мало. Девчонка, ставшая их мамой, готова заплатить с собой, чтобы получить гарантию того, что их не предадут. Она действует внутри своих представлений. Но Сергею я сочувствую совершенно искренне. «Прекрасная пара получилась!» — улыбается Виктор, отец парня. «И детьми обеспечили, и внучками уже!» «Все бы тебе шутить!» — хихикает Света, довольно спокойно отнесшаяся к произошедшему. «Вот они, обычные родители, доверяющие своему сыну, гордящиеся им». Хотя Светка и всплакнула, услышав имя своей новой младшей дочери. Разумеется, я знаю о смерти ее ребенка. Да все знают, потому как крайне редкое событие. Но вот сам факт. К тому же дитя наших новых друзей, на которые они не претендуют уже, что тоже странно, но не нам судить. Медленно наступает утро, о чем сигнализирует москвитязи потому как у них там не только даты смещены, но еще и со временем не все ладно. Разница почти четыре часа, что необычно, но решаемо. Нам еще предстоит это исследовать. Но вот сейчас буксир выходит из субпространства, сразу же посылая пакет информации, и я знаю, в каждом доме очень скоро прозвучит это полное надежды. «А ты нас не бросишь?» Нам пора идти на Витязь, только переодеться надо, ведь мы же посланцы волшебной страны. Значит, и подарки должны быть волшебными. Света, правда, все предусмотрела, у ее дочерей одежды нет. Так что она это и решает. А мне нужно подумать, какой же подарок порадует девочку. И тут я понимаю, какой именно решив воспользоваться служебным положением. Регистрация, сообщаю я разуму буксира. Ирина Винокурова, 18 лет, жена Сергея Винокурова, курсанта флота. Дети по спискам Витязя Винокуровы. Оформить голографической карточкой подтверждением с чипом коммуникатора. Синхронизировано с главной базой, откликается через некоторое время Минсинь. Получено подтверждение. И вот мы идем в сторону зала отдыха эвакуационного корабля. Сейчас не только мы, но и все человечество увидит новую семью, необыкновенную, просто небывалую. Я знаю, что перед нами предстанет именно семья, потому что верю своего курсанта. Да и бортовой журнал свидетельствует о том же. И действительно, с какой гордостью и любовью Сергей рассказывает о каждой малышке. По-моему, всем уже все ясно. Но мы разбредаемся по комнате отдыха, чтобы поговорить с детьми, чтобы человечество услышало и их голоса. Девочки же нас не боятся, потому что мы из волшебной страны. Ведь так папа сказал. А папа для них авторитет абсолютный. Я вижу это. Я умерла. Совсем маленькая, выглядящая на четыре года малышка, рассказывает историю, от которой плакать хочется и мне. Мамочка плакала, но пела песенку и рассказывала сказку, пока я не... А потом пришел папа и спас меня. И мамочку нашу тоже. Вы не заберете его у нас? Никто никогда не заберет у вас папу. Глажу я ее по голове, а сам поражаюсь тому, как дети приняли страшного мужчину. Я смотрю на них, демонстрируя все, что вижу. Человечество. Ведь мы разумные. Все мы. Этим детям нужна помощь, но они просто никого не примут, ведь у них уже есть мама и папа, принявшие этот факт. По необходимости, но тут правильно курсант сказал, папа — это навсегда.